Глава 13 Роман Вяземский. Всю дорогу и до дома я чувствовал на взгляд, направленный мне в затылок. Присматриваясь и о чем-то размышляя, а я делал вид, что этого не замечаю. Забавная девчонка, на вид смелая и решительная, а в душе ранимая и чуткая. Я неплохо разбирался в людях. Жизнь заставила, так что в сделанных выводах не сомневался. А как она закрыла собой веру, когда мы проникли с Виктором в квартиру? В тот момент Надежда напоминала дикую кошку, защищающую свое потомство. И этот нож в ее руке. Отчаянная. Мало кто из женщин мог вызвать во мне интерес. И лишь единицы восхищения. Но она оказалась как раз тем редким исключением. Такая станет хорошей матерью для своих детей. Да и для чужих могла бы тоже, судя по тому, как она вела себя с верой. Может, эта сама судьба заставила меня в тот далекий день зацепиться взглядом именно за фото Надя. Радовало то, что хватило ума указать на нее, а не на какую-нибудь модель. В том журнале хватало и таких. Я уже забыл о том случае, а Вера все это время помнила и хранила вырезку у себя. И теперь образ надежды у нее четко ассоциировался только с одним словом — мама. Все эти годы я был уверен, что контролирую ситуацию что неплохо справляюсь с ролью родителя, что мать моей дочери не нужна. Глупец. По факту лишь тешил себя иллюзией, даже не предполагая, каким последствиям все это приведет. Доигрался. Теперь придется разгребать. Знать бы еще как. Подъехав к дому, я ждал реакцию Нати. Но не может же она на самом деле быть такой идеальной. Обычно при виде моих хором у женщин загорался в глазах азарт, проявлялась врожденная меркантильность, желание обладать всей этой роскошью. А вот сейчас... Но... ну и тут меня ждал крах по всем фронтам. Безразлично мазнув взглядом по дому, она снова переключила внимание на спящую малышку. Натянула шапочку на ушки, поправила жилетку, отдернула задравшуюся штанину. «Я искупала веру, так что вам остается ее только переодеть», произнесла, глядя на меня без особого женского интереса, к проявлениям которого я давно уже привык. «Где заигрывание? Где томные вздохи и прикусывание губок? Блин!» Так до комплексов скатиться недолго. Обычно женщины вели себя со мной по-другому. Но надежды в груди не сердце, а непробиваемая железобетонная стена, не иначе. — Тебе, — поправил я. — Что? — подняв голову, удивленно переспросила она. — Мы вроде бы уже на «ты». Разве нет? Растянул губы в своей самой обворожительной улыбке. Ноль эмоций. — Черт, теряю хватку. — Да, да, конечно, — покивала она. — Так мы идем или как? Взяв веру на руки, я пошел к дому, зляясь на себя на то, что начал флиртовать. И что на меня нашло? Хотел понравиться? Зачем? Такое бывает разве что в подростковом возрасте. Оставив без внимания мой шикарный холл, Даже не взглянув на резную лестницу с балясинами в форме диких зверей, Надя шла следом, молча, и только возле спальни, погладив спящую Веру по щечке, пожелала спокойной ночи, после чего скрылась за дверью, даже не взглянув на меня. И это зацепило. Уложив Веру, которая так и не проснулась, когда ее переодевал, Я отправился прямиком в свою комнату, в душ, и, открыв вентиль с холодной водой, встал под струю. Нужно было срочно охладиться, чтобы не наделать глупостей, успокоиться и только после этого обдумать ситуацию. Крик Веры, разнесшийся по дому, застал меня на выходе из ванной. Хорошо, что был уже в трусах, иначе так бы и бросился к двери, где снова столкнулся с Надей тамца меня и закоротила и если бы мне дочь так вовремя появившаяся в коридоре не знаю чем бы закончилась эта встреча черт черт черт я как идиот млел от ее близости но это все последствия долгого воздержания да именно так в последнее время мне было недоснятие напряжения бизнес забота о дочери А вот и накатила. Сейчас она уйдет, и я успокоюсь. Не мальчик, в конце концов. Вот только оставшись один, так и не заснул, промучившись до утра. Хоть вставай и езжай в увеселительный дом за разгрузкой. Но оставить девочек одних не посмел. нас да, здесь им ничего не угрожало. Камеры, охрана по периметру. И все равно сидел, как привязанный, прислушиваясь к любому шороху, кляняя, на чем свет, стоит внезапно проснувшуюся совесть. Столько лет спала, а тут... В таком извинчанном состоянии я и встретил новый день Роман Иванович, к вам гости! Около десяти утра раздался вызов с главного поста охраны. Говорит, вопрос жизни и смерти. — Сейчас буду, — проворчал, скрипнув зубами. Так она уже сама к вам пошла. Проблеяли в трубке. Что? Какого хрена? Я разве разрешал пропускать? Но я подумал... Дослушивать не стал, отключив вызов. И это профессиональная охрана. Хорошо он очень не уехал, как чувствовал. За всем приходится следить самому. Ладно, потом разберусь, что за долбоящер сегодня на посту. Пока есть дела поважнее. Застегнув рубашку на все пуговицы, стряхнул соринку со штанов и вышел из кабинета, где провел все утро, разбирая документы, пытаясь отвлечься от непристойных мыслей, крутящихся вокруг Нади. Кого это там еще принесла нелегкая? О встречах я не договаривался, никого к себе не вызывал. А те немногие дамы, знавшие мой адрес, Салатцы сами не решались, понимая, что хорошим это не закончится. Я не терпел своеволие, и особенно, когда мною пытались манипулировать. «Надо же, как все здесь изменилось!» Пробела застывшая в дверях блондинистая деваха с размалеванной физиономией и перекачанными губами. «Кто такая? Чего надо?» «Церемониться я не собирался» а вежливость после ночных бдений затерялась где-то в закоуках сознания. — Зато ты не изменился. Каким был хамлом, таким и остался, — фыркнула девица. — Ты бы повежливай со мной, Ром. Глядишь, и проблем поменьше будет. Я не привык задавать свои вопросы дважды. Остановившись посреди холла, скрестил руки на груди. — Но сейчас так и быть повторю. Кто такая? Чего надо? — С памятью у тебя, видимо, проблемы, милый, — слащаво произнесла она. — Неужели не помнишь? — Я таких, как ты, не запоминаю. — Каких это? — Одноразовых. — Оскорбляешь? — Говорю, как есть. Так что если мы когда-то встречались, и ты решила, что можешь с меня что-то поиметь сверх того, что я уже заплатил, ошибаешься. Рома, Рома, мы не просто когда-то встречались. Нас с тобой связывает больше, чем секс. Кстати, посредственный. Не такой уж ты и мача каким казался. Но это неважно Гораздо важнее то, что у нас с тобой общий ребенок. Я пришла за дочерью, рыженькой такой. — За кем? — рассадил, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. — За дочерью, которую родила пять лет назад и оставила тебе на воспитание. Правда, дом тогда был развалюшкой. Если бы я знала, что ты так поднимешься... Впрочем, неважно. Мне нужна дочь. Где она?